Бывший за 2011 год. Письмо к Д.Ф. Я сейчас буду, как Оскар Уальт, писать письмо любимому человеку, но только не от нечего делать, а просто потому, что мне есть что сказать. Итак, начнем с того, что человек я сложный. Об этом знают все мои близкие, родственники, друзья, одноклассники, сокурсники. Плюс я ленивая, эгоистичная, и послезавтра будет два месяца, как у меня началась личная жизнь. Но я не дура, и насколько я могу догадаться, если человек не раз давал мне знать, как я ему дорога, как он меня ценит, как меня любит, в конце концов, по логике вещей должен хотя бы не игнорировать мои вопросы. Да, я все понимаю, но я думала, что уж если есть отношения, при том отношения серьезные, то хотя бы ты мог бы не обижаться из-за того, что я тебе уже не намекаю, а прямым текстом говорю, что человеку нужно хоть малейшее внимание, вне зависимости от того, насколько он занят. Ты, по ходу, про меня думаешь, что у меня много свободного времени? Кто-то мне вначале говорил, что самое главное правило жизни — это обращаться с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они обращались с тобой. Я думаю, вряд ли тебе понравилось бы, если бы я перестала писать тебе СМСки и украшать твою стену ВКонтакте. Хоть это и не обязательно, мы ведь и так знаем, что чувствуем и значим друг для друга. И пусть даже если отбросить тоску с моей стороны, да и с твоей, я надеюсь, тоже, человеку все равно важно осознавать, что о нем не забыли даже в такие загруженные делами времена. Это, я считаю, здорово. Я ни к одному человеку не проявляю столько внимания, как к тебе, потому что ты для меня самый важный и дорогой, и все, что я написала, я пытаюсь донести до тебя. А тебе просто некогда выслушать и понять. Ну ладно, я без тебя тоже смогу жить, если ты до этого доведешь. Надеюсь, такого не будет. Может, у меня до тебя и не было романтических отношений, но разве я в чем-то не права? Честно, я подумала, что это ты меня не ценишь, и поэтому в тебе немножко разочаровалась. А оказалось, нет. Ты считаешь нормальным обижаться на меня из-за моей, по-твоему, невыполнимой прихоти. И опять же, не пытаться наладить отношения. И избегаешь меня. Можешь, конечно, работать и учиться 24 часа в сутки, но, как ты помнишь, семья главнее, чем работа. Поэтому не страшно потратить на нее хотя бы несколько минут в день. 11 апреля 2011 года «Моя любовь на определенном этапе». Письмо к Д.Ф. Куча свободного времени. Второй раз удалила номера горячо любимого человека из своего сотового, а также все сообщения и звонки. Никогда бы не подумала, что у меня дойдет до такого. Любовь. Самое распространенное чувство и тема. Самое обсуждаемое, самое популярное слово. Ну, есть такое понятие и есть. И я даже испытывала что-то подобное. Испытывала сильное влечение. Бесполезно писать об этом прошлом опыте, поскольку с этим человеком у меня почти не было никаких контактов. Но как же, когда пишешь о любви, не упомянуть обо всех случаях? Вот именно что никак. К 18 годам я приобрела невероятную выдержку и силу воли и не запаривалась из-за любви. Жила и живу, как обычно, наслаждаясь жизнью. Новая любовь нашла меня сама, настоящая любовь. Искренняя, неподкупная, чистая, сильная. Такая, что не укладывалась в наших головах, и мы постоянно удивлялись этой силе. Хотя столько в жизни увидели и столько шокирующих фильмов пересмотрели. И я под влиянием любви начала с неимоверной скоростью меняться. Быстрее, чем в период с 12 до 17 лет. Разумеется, в хорошую сторону. Я всегда только совершенствуюсь. Просто слова одного человека изменили мое существо и даже сущность. Так сильно на меня не влиял никто и никогда. С его помощью постепенно испарились все мои недостатки. Я стала человечнее, добрее, увереннее в себе и раскрепощеннее. Все встало на свои места, я полностью разобралась в себе. Он как-то сказал о моем последнем недостатке – эгоизм. Это оказалось самым сильным моим качеством. Через месяц после знакомства я влюбилась второй раз в жизни в человека, который влюбился в мой образ. Но позже чувство трансформировалось в осознанное. Я перестала быть эгоисткой по большому счету. Эгоизм сидит во мне очень глубоко, поэтому не удивляйтесь, если я иногда буду вести себя соответствующе. Потом началось самое дурацкое. Мои чувства продолжали усиливаться. Возникла неимоверная тяга к нему. Я бы даже сказала, физическая потребность в человеке. Я тогда поняла фразу «сходить с ума от любви». Я и сейчас это испытываю. Все усугубляется тем, что у меня идет учебный семестр, и мой любимый не менее занят. Да и еще живем мы далеко друг от друга, относительно... И поэтому наши редкие встречи, если смотреть по силе моих чувств, оказывались не вовремя. Мы без ущерба для наших обязанностей можем встречаться и проявлять свою любовь всего лишь раз в неделю. Поначалу-то у меня, поскольку тяги не было, я легко переживала дни, когда мы не виделись. Но потом мы стали более занятыми, и мои чувства сильнее. Я постоянно к нему стремлюсь, и, разумеется, ему это мешает. И мне уже становится неудобно перед ним за себя. Вначале я звонила ему чаще, чем он мне. И вообще на первое свидание его пригласила я. Первый раз позвонила и отправила смс тоже я. И первая добавила его в друзья ВКонтакте опять я. Но потом я влюбилась и поэтому специально старалась ему не писать, не звонить и не приезжать. Делаю вид, что все могу. Я вообще это все очень редко делаю и никому столько внимания не уделяла и не уделяю. А тут что-то сумасшедшее происходит. Вроде безумно люблю и знаю, что неприемлемо много внимания ему уделяю, но ничего не могу с собой поделать. Это для меня абсолютно не свойственно, Чтобы я, как одержимая, постоянно искала повод увидеться с одним всего лишь человеком, зная, что я ему помешаю, да и у меня времени на парня нет. Все это и у меня? У меня слов нет, я ведь сильная личность, но и сейчас опять еле себя сдерживаю. И опять удалила все упоминания о нем из своего сотового» потому что если я ему еще и третью смс-ку за день отправлю, это будет уже просто неприлично. Тем более, что он их просто не читает. Точнее, читает, конечно, но далеко не на все отвечает. Все это безумно мучает мою душу. Я ведь очень редко плачу, а с этой любовью слезы заметно участились. Это, опять же, для меня не свойственно, но эмоции от того, что испытывает ко мне этот человек, от безумной скуки и от того, что я мешаю своему любимому, оказываются настолько сильными, что переходят в слезы. И я каждый раз этому поражаюсь. Я сопоставляю свою историю с историей любви моего любимого писателя Оскара Уайлда. Они похожи. Я, разумеется, изо всех сил стараюсь вести себя как Оскар. А иначе, если я буду вести себя как Бози, мой любимый меня бросит. Не буду уж разъяснять о нашей взаимосвязи, тем более, что большинство просто-напросто не поймут, ибо не знают про любовь Уайлда. Оскар написал письмо Бози, сидя в тюрьме. Очень длинное. Я сейчас его понимаю, как у меня запись тоже длинной получается. Хотя да, Де Профондис еще далеко. В нем было 50 тысяч слов. Страшно подумать. Сразу видно, творческий человек. Посмотрим, сколько у меня слов получится. Просто захотелось написать о своих сильных чувствах. А вот что получилось. Не думала, что так много напишу. Я сильно изменилась. А мой любимый... Да, он по качествам очень мне подходит. Не буду уж его перечислять особенности, а то вдруг кому-нибудь понравится. Но он умеет очень сильно скрывать свои чувства и желания. И даже о них часто не говорит. А я сама по себе очень яркая по проявлениям эмоций. И я этого не стесняюсь, равно как и говорить всю и только правду. А по нему, в общем, и не видно, что он нашел любовь всей своей жизни. И не мучается. Ему нормально. Я и в этом ему поражаюсь. Это объяснимо. Мальчики скромнее на эмоции, чем девочки. Также есть фактор психической устойчивости. Видимо, у него психика безумно сильная, настолько, что все еще поражает мое воображение. Что наша жизнь? Игра. А для меня это наиболее актуально. Я догадывалась об этом, но мой любимый помог мне понять, что я-то на самом деле играю. Играю в маленькую девочку, в прилежную ученицу, в нарушительницу правил. А как появилась возможность встречаться с парнем, с удовольствием примеряю на себя роли девушки и соблазнительницы. Вся жизнь для меня игра. И одновременно я всю жизнь думала, что я самый серьезный человек на Земле. Получается, я и это играла настолько убедительно, что и все вокруг меня так воспринимают. А может, я и на самом деле такая? Может, игры и роли — это и есть жизнь? Похоже на то. Я так точно не могу дать верного ответа. Я играю и в романтических отношениях, а этого не нужно делать. Хотя нет, я спутала понятия. Я ответственная. В этом игре нет». Я, кстати, больше не позволяю себе рассуждать о проблемах и отношениях. Я больше не взрываю мозги окружающим, потому что это стало очень мешать в жизни. Но это просто сейчас время тяжелое. Дела. Потом будет легче. Но все равно это классное время. 26 апреля 2011 года. Письмо к ДФ Д. Здесь я не буду вас осуждать за ваше поведение и недостатки, потому что вы это тяжело воспринимаете. К тому же вы взрослый молодой человек и, надеюсь, в состоянии разобраться с вашими загонами без жертв. Я лишь расскажу о своих чувствах. Не вспоминаем, как было в начале. Самое главное, что сейчас. У меня к вам всегда было особое отношение, с тех пор, как я влюбилась. Так я не отношусь ни к кому из своих знакомых. Вы должны понять, как эгоист, насколько это феноменально для нас, эгоистов. Впервые я это ощутила 23 февраля, когда впервые вам помогала. Что любовь творит с человеком? Я ощутила это во всех красках и со всей силой. Мне очень нравится быть с вами, помогать вам, слушать вас, выбирать вам подарки и тратить на это любые свои деньги. И, конечно, обнимать вас и целовать во все места. С вами я не жадная и хочется вам звонить. Я этого не делаю по вашей просьбе. Такого сумасшедшего внимания, денег и любви от такой асоциальной, жадной и эгоистичной личности, как я, никто не удостаивался и в принципе не мог удостоиться ни один человек в моей жизни. Знаю, звучит пафосно, но это действительно так. Да, я позволяла себе сходить с ума от любви, но вы не представляете, как мне было тяжело тогда. Я всегда желала вам только добра, Я очень рада и благодарна вам за все то, что вы мне подарили, дали и научили. Д. Я знаю, что вы пережили более тяжелые вещи, нежели я, хотя вы о них ничего и не знаете, и это сделало вас сильным. Но внутри вас все равно остался страх, что вас кинут. Вы обижены на весь мир и думаете, что никому, кроме вашей семьи, нет до вас дела. Но это не так. И я до сих пор пытаюсь дать вам понять, что я за вас, вы мне дороги. «Не зря ведь я вам подарила одну из самых ценных для себя книг. Это не просто так. Я могу вас понять. И хочу вас понять. Помните, на первом свидании вы мне сказали...» «Конечно, это было так, потому что я видела в вас заинтересованность мной. Тогда я знала о вас только хорошее. И знаете, после всего, что я о вас узнала и что мы пережили, я все еще так думаю». Может, это удивительно и дико, но я всегда принимала, принимаю и буду принимать вас таким, каков вы есть, несмотря ни на что. Я всегда буду рядом, если нужно, и если вы позволите, и буду поддерживать вас. Это не изменилось с нашего первого свидания, когда я еще не была влюблена в вас. Сейчас влюбленность уже прошла, слава богу, и мне и вам уже не придется так тяжко. Я просто люблю вас. Постскриптум. Мои помыслы чисты. Намерение и любовь настоящие, чистые и серьезные. Пост-постскриптум. Личное присутствие лучше всего. От той, которую вы называли солнцем. Самое нелестное письмо или Катя Дура. Письмо к ДФ. «Могу догадаться, о чем ты сейчас думаешь». Опять Катя предпринимает очередную попытку наладить со мной отношения, хотя потом опять приедет и захочет только лишь секса. А нафиг мне это надо? Я так устал от этого. Ты имеешь право так думать, но удели мне еще несколько минут. До нашей последней встречи я действительно была такой. Но в тот день, после всего, что ты мне сказал, я просто прозрела. Все абсолютно изменилось. Ты мне открыл глаза и отрезвил. Выслушай меня, пожалуйста, прочти до конца. Я знаю, для тебя сейчас это мало что значит, но это очень важно. И может, это опять изменит твою жизнь к лучшему, если ты этого захочешь. Не буду прям сразу все говорить, лучше по порядку, чтобы ты лучше все понял. Во всех проблемах нужно искать первоисточник. И вот 8 августа я все поняла. То, как так получилось, что я проебала свое счастье. 7 марта днем мы с тобой сидели у меня в гостиной на диване и целовались. Ты предпринял попытку снять с меня верх платья. Я была к этому не готова, не позволила это сделать. И поэтому у тебя тогда сделалось очень недовольное лицо. Мне тогда стало ужасно неудобно. Я тогда подумала, что это очень важно, а я не готова. И все. С этого все началось. И дальше много раз возникали такие ситуации, когда я вела себя пассивно. Мне было очень плохо, потому что я не могла полностью удовлетворить моего любимого и уважаемого человека. Ты тогда вначале мне неосознанно внушил, что физические отношения — это очень важно, и поэтому в дальнейшем я все свои силы направила на их изменение к лучшему. И даже когда ты мне стал говорить, что все, что происходило, абсолютно нормально и естественно, для моего подсознания почему-то все равно это было очень новым. Тем более, когда у пары очень мало времени для встречи, а чувства так сильны, и я получала такое удовольствие от всего этого, то неудивительно, что мне хотелось эту потребность удовлетворить. Потом мы начали заниматься сексом, я стала получать от него очень много удовольствия. И тогда, когда я стала получать полное удовлетворение, и после секса, и ты вроде как не возражал, все мои мысли и стремления стали одного характера – удовлетворить нас физически. Это и стало моей неосознанной и роковой ошибкой. Сама себя загнала и все время была у тебя на поводу. «Звонила и писала тебе как можно меньше, чтобы ты на меня потом не злился за то, что я лезу в твои дела и совсем о тебе не думаю. То есть тут и тебя можно считать виноватым за то, что не был когда-то доволен нашими физическими отношениями, и меня за то, что я полностью отдалась плотским удовольствиям и забыла обо всем остальном. Но это было очень глупо, кого-то обвинять, потому что на самом деле никто не виноват. Просто так сложились обстоятельства. Виновата только моя сильная любовь к тебе, и излишняя серьезность к сексу, грубо говоря. Сильные чувства действительно ужасно мешают. И из этого, как ты, я надеюсь, понял, вылилось все это. А точнее, ты стал намного хуже обо мне думать. Я упала в твоих глазах, стала какой-то шлюхой, и все. Мы все когда-нибудь приходим к осознанию всего. Для этого нужно лишь время. Мое время осознать мои глупые ошибки пришло. Теперь я все знаю, все вижу и, надеюсь, смогу все адекватно оценить и трезво строить отношения с тобой дальше. Ты, может, и в какой-то степени плохой парень, но, как выяснилось, так получилось, что я сама добилась такого отношения с твоей стороны. Я-то оказалась намного глупее, ты не виноват. Тебе стоило наплевать на мою жизнь, потому что я неосознанно создала видимость, что мне наплевать на твою». Это была естественная реакция, ну правда, что еще можно было почувствовать, когда твоя любимая девушка, с которой ты хотел построить серьезные отношения, все тупо свела к сексу и практически не лезла в твою жизнь. У меня бы тоже такое несерьезное впечатление сложилось. Но я просто старалась тебе угодить и искала встречи с тобой. То есть все, что ты говорил и твоя мама на протяжении наших отношений было правдой и пролетала мимо моего подсознания, но не мимо моих ушей. А это нужно было не только понимать, но и делать. Я почему-то не думала, что это необходимо. Мне просто нужно было это понять, что секс не главное, и нельзя поддаваться одной лишь страсти. Вот теперь я повзрослела и изменилась. Ты этого дождался? Надеюсь, что не слишком поздно. И я теперь смогу готовить ужины сама или с тобой, и буду как Ю, потому что я этого хочу, и так правильно жить» потому что меня жизнь поставила в экстренную ситуацию, и это очень мне помогло все осознать и еще раз взвесить. Не знаю, поверишь ли ты мне сейчас и сможешь ли понять. Зря ли я написала такое длинное письмо, остальные были тоже важными, но это намного важнее. Но каждый раз я все больше убеждаюсь, насколько ты мне дорог. Не зря ведь я столько раз изменялась к лучшему благодаря тебе. Это же что-то значит. Теперь я сделаю все, чтобы жить как надо». «Все ведь так просто, а я использовала наши редкие встречи для самого простого. Но я правда не знала, что мне еще как-то можно поступать. Мне очень жаль, что так получилось. Может, тебе не надо было вечно устраивать мне испытания на прочности и на всякую другую полезную фигню? Ты также бездействовал, и поэтому я оказалась в ловушке. Мы, но больше я, все испортили. А если не брать во внимание эти мои призрачные загоны по физическим отношениям, то у нас замечательные отношения и могли бы, могут стать еще лучше. Это как в тот вечер, 13 февраля, когда кто-то понял что-то очень важное и побежал объяснять это дорогому ему человеку, чтобы не потерять эти отношения навсегда, а точнее наладить их, потому что это необходимо. Я, как и тогда, могу тебе сказать да, все, завтра встречаемся, мы с тобой можем встретиться и где-нибудь посидеть, все выяснить до конца, согласен?» Но вряд ли после всего, что я тебе сделала, ты захочешь со мной что-то строить. Но сейчас, как и тогда, это действительно имеет место. Просто так получилось, так сложились обстоятельства. Я знаю, верю и знаю, что сейчас все так же кардинально изменилось. Правда, Дэ, попробуй понять. Я понимаю, тяжело поверить и дальше что-то думать, но ты все-таки попробуй. Прости». И мне все-таки помог тот факт, что у тебя сменился телефон. Без этого ничего бы не получилось. Или получилось, но не так ярко. Подумай над этой новой информацией и ответь, как сможешь, пожалуйста. Дай нам еще один шанс. Еще мне надо у тебя спросить два вопроса. Постскриптум. Вот мы и узнали, что такое любовь. Да, и я всегда буду с тобой. Если позволишь. Пост-постскриптум. Прости, что вела себя как идиотка. Я действительно была дурой. От Кати Г. Письмо к Ф. Дорогой Д. То, что ты прочитаешь далее, крайне важная для тебя информация, и как ты любишь говорить, только от меня ты сможешь это узнать. Поэтому удели несколько минут твоего драгоценного времени. Не сочти за дерзость, но я знаю, почему ты так и не нашел ту самую девушку и даже отказался от, от своей любви. В романе «Портрет Дриана Грея» который я все-таки настоятельно советую тебе прочесть, поскольку тебе это нужно. С главным героем случилось подобное: прекрасный Дриан влюбился в прелестнейшую актрису Сибилу. Далее она влюбилась в него и поэтому больше не смогла играть, поскольку во всех декорациях и репликах видела фальш, потому что сама испытала настоящую любовь. Дриан бросил ее после помолвки. Почему же? Ведь она была хороша собой и безумно любила его. Но он увидел ее настоящую и не смог этого пережить. Дриан влюбился в сценические образы Сибиллы. Он просто так смог отказаться от нее. «Ничего тебе эта история не напоминает? Похоже, эта девушка была слишком слабохарактерна, если после этого она покончила с собой. Поэтому тебе ужасно повезло, что у меня железная психика. А вот Сибила Вейн пошла на поводу у красавчика Дриана. Надеюсь, ты понял первую мораль. Впрочем, о ней я говорила тебе уже давным-давно. Первая твоя ошибка... Ты слишком многого ожидаешь от девушки, и поэтому она никогда не оправдает твоих ожиданий. Еще очень серьезная проблема состоит в том, что ты слишком несерьезно относишься к серьезным отношениям. И именно поэтому так получилось, что у нас отношения свелись к сексу. Я сначала право подумала, что это целиком моя вина, но нет, я подумала, что дело в моей концентрации на интимной жизни, но ведь вспомни, что, во-первых, ты был не против этого, Во-вторых, ничего другого сам не предлагал, и в-третьих, все время был занят. И поскольку я старалась тебе угождать, я, соответственно, старалась отнимать от твоей жизни как можно меньше времени, и поэтому меньше тебе звонила, писала и проводила время у тебя, из этого можно сделать вывод. Сначала ты узнал меня лучше, разочаровался в этом. Далее предлагал свои условия, я им следовала и... Сам понимаешь. То есть ты неосознанно сам создал такую ситуацию между нами и сам потом еще больше разочаровался во мне из-за этого. Ты мне создал иллюзию, что у тебя практически нет времени для свиданий, и поэтому все это время мы тратили на удовлетворение наших потребностей. Я играла по твоим правилам, но абсолютно все их соблюдать, включая исполнение обязанностей жены, я физически не могла, просто потому что ты поставил меня в невыносимые условия. Если ты подумаешь, что поймешь, что это все действительно так, Даже когда ты решил встречаться с другой девушкой, ты должен был перед этим окончательно порвать с предыдущей, то есть со мной. Но ты почему-то этого не сделал. В этом была твоя ошибка. Ты же не оставил мне выбора. Сам все довел до определенного уровня, он тебе не понравился, и ты от этого отказался? Вообще супер. Я понимаю, ты просто не знал, ты делал это не специально, неосознанно. Я это поняла, и для тебя сейчас разъясняю, чтобы ты осознал серьезность своих ошибок. Все так просто, как это существует в твоем воображении, непригодно для настоящей жизни. Ты требуешь от девушки очень много всего, хотя сам, во-первых, не меняешься и не подстраиваешься под конкретного человека, и, во-вторых, сам ничего не делаешь для развития отношений, а должен быть взаимообмен. Поэтому у тебя все всегда сводится на нет. Так и будет продолжаться, пока ты не изменишь тактику. Ты уж слишком эгоистичный. Правда, подумай, пожалуйста, над этим». Ты ведь с таким подходом никогда не будешь счастлив в личной жизни и не женишься. Я пишу это без осуждения, я просто хочу помочь. И чем быстрее ты это все осознаешь, тем лучше. Постскриптум. Если учесть, сколько ты общаешься с другими девушками и сколько их у тебя в друзьях, то неудивительно, что я могу тебя ревновать. И очень глупо ожидать от них другой реакции. Пост-постскриптум. Ты говоришь насчет «та». Вы оба надеетесь друг на друга. Это означает... Думаю, сам догадаешься, поэтому говорить не буду. Сам знаешь, от кого.